Глава 25. Несмотря на опьянение, двигался маркиз на удивление быстро, но не быстрее меня. Уклонившись от его первого выпада, я присел и попытался провести подсечку, но, ударив своей ногой по ногам маркиза, сразу же ощутил острую боль, будто по стальной балке ударил. Хотя, может, я и не был так далек от истины, учитывая, как себя назвал маркиз. Стальной Жан, значит. Интересно, в этом мире работает магия? Сейчас кожа моего соперника, видимо, была прочнее стали. Но если Маркиз думал, что этого достаточно для того, чтобы победить Василиска, то он сильно ошибся. Когда у меня не получилось сделать подсечку, я ушел перекатом в сторону, а затем поднялся и посмотрел на своего противника. Де Бордо все еще был пьян, но, видимо, адреналин немного отрезвил его, так как сейчас он уже не шатался, а значит, представлял куда большую опасность, нежели минуту назад. Жан тем временем не нападал, а с интересом изучал меня. Повторюсь, чем обязан вашему ночному визиту, барон? Усмехнувшись, поинтересовался он. Видимо, считает, что уже одержал победу, подумал я и улыбнулся. Что ж, такое часто случалось и в моем родном мире, когда я приходил выполнять заказы. Многие, вот так же, как и Жан де Бордо, смотрели на меня взглядом полным надменности и чувством собственного превосходства. Но все они умирали от моей руки. Так было, так есть и так будет. Маркис не был исключением вернее, не станет им». «Зачем вы убили Агюста?» — прямо спросил я. «С чего вы решили, что это я?» Мой собеседник попытался изобразить удивление. Не получилось. «Маркиз, я знаю, что это сделали вы», — спокойно ответил я. «Что, пытались подкупить, но не удалось?» — спросил я. И сразу же попал в цель, ибо лицо Маркиза изменилось, и на нем появились нотки раздражения. «Дурак отказался от моей поддержки! За что я и поплатился?» Маркиз пожал плечами. А вам-то какое дело до простого бастарда? усмехнулся Жан, явно пытаясь вывести меня из душевного равновесия. Вот только все его попытки были обречены на провал. В прошлой жизни со мной произошло слишком много дерьма, чтобы подобные высказывания о человеке, к которому я испытываю симпатию, могли спровоцировать меня. Ясно. Все в той же спокойной манере ответил я. Тогда еще вопрос. Зачем вы устроили эпидемию в городе? спросила я маркиза, смотря ему в глаза. «Эпидемию? Я-то здесь при чем? Снова попытался изобразить удивление Де Бордо, но у него снова не вышло. Я читал его как открытую книгу, и, если уж говорить совсем на чистоту, лжец из него был никудышный. «Я видел существо там», — я кивнул на шкаф, и мой собеседник сразу же изменился в лице. «А ведь у тебя мог быть шанс договориться, щенок!» Видимо, поначалу он и правда хотел решить сложившуюся ситуацию при помощи слов, но, поняв, что дело запахло жареным, изменил свое решение. Больше не говоря ни слова, Жан атаковал. В этот раз маркиз попытался поразить шпагой мой живот, но я легко ушел в сторону от его атаки и попытался контратаковать. Моей целью были глаза, которые, возможно, не были защищены. Заодно и проверю. Промах. Нож чиркнул по щеке противника, так как тот ловко и, главное, вовремя поднял голову вверх. Видимо, глаза не были защищены, и об этом знал не только я, но и де Бордо который и выстраивал свой стиль боя, полагаясь на эти знания. Значит, он будет защищать глаза. Логично. Получается, если я сделаю так, я сделал резкий выпад метательным ножом, целить маркизу в лицо, и в тот момент, когда он попытался защититься, закрыв глаза рукой, я ушел в бок и, заведя свою ногу за пятку противника, уперся ему в плечи свободной рукой и с силой толкнул маркиза назад. Несмотря на то, что его тело было прочным, большим весом аристократ не обладал. Поэтому мне без труда удалось повалить де бордо на каменный пол. Когда Маркиз оказался на земле, я попытался пинком выбить из его рук оружие, но хозяин дома оказался не настолько плох, и при падении не выпустил шпаги. А моя затея не увенчалась успехом, ибо пальцы, сжимающие эфес, были прочны как сталь. Противник же попытался отмахнуться от меня оружием, но я все еще был быстрее него и легко избежал его атаки. Вот только что с ним делать дальше, задумался я, пока Жан вставал на ноги. Хм. «А что если...» Я сжал кулак и начал синтезировать в нем яд. А тем временем де Бордо поднялся и, не скрывая своего гнева, начал сверлить меня взглядом. «Вы сражаетесь, как последний трус и подлец!» — выпалил он, вновь принимая стойку фехтовальщика. Я усмехнулся про себя и не стал удостаивать его ответом, продолжая концентрироваться на создании яда. Будучи в своем родном мире, я выживал как мог, поэтому мой стиль сражения был очень далек от того, каким привыкли сражаться благородные. В свое оправдание могу сказать, что усилиск никогда не был благородным, поэтому, как говорится, с меня взятки гладкие «Ты!» — процедил Маркиз сквозь зубы. А вот и напускная вежливость исчезла. «Я тебя!» Я вдруг ощутил странный магический фон, а буквально в следующую секунду булыжник, который возник рядом с Жаном, чуть не размозжил мне голову. И то только благодаря инстинктам Василиска я сумел уклониться. Скорость, с которой он запустил его в меня, была поистине огромной. Значит, припрятан козырь в рукаве. Любопытно. Вот, значит, на что способны магии этого мира. А чем еще ты способен удивить меня, Маркиз?» — подумал я и сделал шаг в его направлении. Жан отступил назад, и в следующее мгновение в меня полетел новый камень, который, как и предыдущий, возник рядом с его рукой. В этот раз он целился не в голову, а в тело, поэтому попасть было легче. Острую боль в левом боку я ощутил сразу же. Она была настолько сильная, что у меня даже потемнело в глазах. Не будь я усилен маной, то эта атака Жана наверняка сломала бы мне ребра. Хотя, судя по воле, может, и сломала, но главное, не пострадали легкие, и я мог дышать, хоть и испытывал неприятные ощущения. Благо, я был привычен к боли, поэтому полученные повреждения никак на мне не сказались. А вот Маркиз явно почувствовал себя гораздо увереннее, поэтому вслед за камнем попытался проткнуть меня шпагой. Наивный. Я парировал его оружие ножом, а затем резко вскинул руку. Будучи усиленным магией, удар получился сильнее, чем это требовалось, и мой соперник, потеряв равновесие, начал падать. Вот только сделать это я ему не дал. Схватив его за ворот камзола, я резко дернул его на себя, затем ударил по глазам рукой, в которой я создавал яд, раскрыв ее в самый последний момент. Открытая ладонь пришлась аккурат по глазам Жана, и яд попал не только на роговицу, но и расплескался по лицу, так как за время сражения я смог скопить его в достаточном количестве. Мой соперник упал... Закрыв глаза руками, начал истошно орать и кататься по полу. «Позорище!» Я смерил Маркиза взглядом, полным презрения. «Если ответишь мне на вопросы, умрёшь быстро и безболезненно!» произнес я. Но де Бордо меня, видимо, уже не слышал. Крича, словно резанный, он осыпал меня проклятиями. Я переключился на магическое зрение. «Кажется, перестарался», — подумал я, наблюдая за тем, как быстро мой яд распространяется по его телу. А еще я обнаружил, что на Маркизе больше нет его магической брони, делающей его тело крепким. То, что нужно. Я подошел к Жану и, взяв его за отворот камзола, резко дернул на себя, тем самым заставляя его подняться. «Нет! Прошу!» — взмолился он. «Барон, пощадите! Я заплачу вам много денег! Только прошу, не убивайте!» — начал тараторить он, но все его мольбы были напрасны. «Сядь!» — дотащив его до стула, я швырнул Маркиза на него. Рассказывай! «Барон, не надо! Мне!» Звонкая плеуха оборвала его бессвязную речь. «Говори, зачем ты устроил эпидемию в городе!» Рявкнул я на дебордо «Я ничего не делал! Это вышло случайно!» Паническим голосом ответил маркиз. «А зачем ты привез эту тварь сюда?» «Я... Я не могу сказать! Меня убьют!» Жан хотел было подняться, но я не дал ему этого сделать. «Сидеть!» — приказал я. И хозяин дома подчинился. «Ты и так умрешь, Маркиз. Просто это можно сделать быстро или очень медленно». Я вытянул указательный палец вперед, и спустя пару секунд на кончике появилась черная капелька. Яд ласковой смерти. Не задумываясь, я коснулся им кожи де Бордо, и он взвыл еще громче. «Ничего, пусть орёт. Здесь его никто не услышит. Отвечай!» «Я не знаю имен. Кто-то очень влиятельный из столицы. Возможно, знал Жером». Но я никогда не интересовался именами. Честно! Прошу, поверьте, барон! Взвыл маркиз, и я понял, что он не лжет. Этот пьяница был пешкой, которая доставила монстра с проклятых земель. Ему за это, скорее всего, неплохо заплатили, и этого для алкоголика Жанна, видимо, было достаточно. Так как его скулешь уже порядком мне надоел, я быстрым ударом вырубил хозяина дома, а затем поднял его шпагу и пошел в секретную комнату. Монстра, который там жил, нельзя было оставлять живым поэтому расшатал купол, который оказался на удивление прочным, используя кинжал, чтобы открепить его от пола, ну и оставил там небольшую щелку, чтобы выглядело все как... ну, не знаю как. Тварь выбралась сама? Нет времени у меня на тщательную проработку. После чего схватил рукой макрицу и вынес ее. Подойдя к маркизу, я проткнул тварь шпагой, затем еще раз и еще, ибо макрица оказалась на удивление живучей. Единственное, что мне оставалось, это накачать до бордо еще ядом паразитов которых мог воспроизводить мертвый монстр, а затем устроить так, чтобы все это выглядело как бой между маркизом и тварью с другой стороны разлома, ну или там, где нашел ее этот Жан. Спустя пять минут все было готово. С таким количеством ядов в теле маркиза жить ему оставалось от силы несколько минут. Можно было, конечно, привести его в чувство и посмотреть, как медленно и в муках умирает он, но я не хотел этого видеть. Хватит, насмотрелся уже. Подойдя к двери, я бросил последний взгляд на тело Маркиза и насекомого. Имея большой опыт инсценировок несчастных случаев в прошлом, я все выставил так, как будто тварь сбежала из-под защитного купола, а когда де Бордо зашел в секретную комнату, между ними завязалось сражение. Монстр успел пару раз укусить Жанна и занести ему в кровь много яда, а Маркиз проткнул мокрицу своей шпагой. Но из-за яда ослабел, не смог выбраться из подвала и умер на месте. Яд же в глазах хозяина дома объяснялся простым способом. Монстр мог просто им плюнуть. Не думаю, что эти существа изучены настолько хорошо, чтобы местные ученые и мужи не могли предположить, что это насекомое может плеваться ядом. Ну или не способно само выбраться из ловушки. Дело не только в Агюсте. Я бы не сохранил жизнь Маркизу в любом случае. Уж слишком много невинных людей умерло из-за его жадности и тупости. Но что сделано, то сделано. Я покинул подвал и все так же, стараясь двигаться скрытно, невидимой тенью проскользнул к ближайшему окошку и через него покинул поместье жана де Бордо. Вернувшись за своими вещами, я перебрался через стену тем же способом, коим я и забрался на нее. Оказавшись на земле, вышел на дорогу и отправился в сторону дома. Путь был не близким, но что поделать. Других вариантов, как мне добраться до дома, у меня не было. Ну а раз мне предстоит долгий путь... Я достал из внутреннего кармана пузырек с ядом и, откупорив его зубами, сделал небольшой глоток. Если уж тратить время на дорогу, то хотя бы нужно это делать с пользой. «Спасибо, господин! Вы очень щедры!» — произнёс пухлый мужичонка, когда я протянул ему пару пистолей за то, что он довез меня до развилки, одна из дорог которой вела прямиком к моему дому. «Пожалуйста», — ответил я, — «желаю вам хорошо заработать в следующем городе», — добавил я. Так как за время нашего небольшого совместного путешествия я успел выяснить, что хозяин небольшой тележки, гружённой слониной, был торговцем. Он знать не знал, что в сен эпидемия, поэтому, не попав в город, поехал дальше, где по дороге и постречал меня. Попрощавшись с торговцем, я собрался было пойти уже по знакомой дороге, как вдруг услышал громкий стук копыт, не меньше четверки, Прислушавшись, подумал я, смотря в ту сторону, куда уехал торговец с слониной, или больше. Слишком уж странным был стук копыт. Я остановился и решил посмотреть на богатеев, которые могли позволить себе карету и шестерку лошадей. И каким же было мое удивление, когда я увидел, что лошадей всего две. Это что еще за монстры? Я стоял на обочине и наблюдал, как два здоровенных скакуна, каждый из которых был раза в полтора крупнее тарасского тяжеловоза, самые мощные, крупные и выносливые лошади из моего мира, приближаются. Нет, с этими лошадьми точно что-то не так сразу понял я и использовал магическое зрение признаться честно я даже не удивился когда увидел что в этих зверях есть магия интересно они тоже с другой стороны разлома или их просто научились уводить здесь подумал я наблюдая за черными как сама ночь лошадьми которые к моему удивлению замедлили ход -р -р -р -р -р»,, послышался громкий крик возничего и карета остановилась прямо у развилки Мужчина, который управлял ею, спрыгнул с козлов и посмотрел на меня. «Извините, не подскажете, это ли дорога ведет в земли семьи Кастельмаров?» — поинтересовался он у меня, поглядывая на мушкет, который висел у меня на плече. «Хм, интересно, что это такой карете понадобилось в моих землях? Кто же там сидит?» Я снова переключился на магическое зрение, но не обнаружил магов внутри. Там либо сидели обычные люди, либо карета была пуста. Верно. Дорога ведет к поместью Кастельмеров, ответил я. И да, перед вами его владелец, сразу же обозначил я себя. Господин Люк Кастельмер? удивленно спросил возничий. Именно. Я улыбнулся, понимая, что совсем не похож на дворянина. Надо срочно исправить это в ближайшем будущем. Я живьен, господин. Молодой мужчина вежливо склонил голову. Господин Поль Рошфор мне приказал доставить вас на ежегодную охоту, которая начнется через два дня в Восточном лесу произнес возничий, и все встало на свои места. «Смотрите-ка, целую карету за мной послали, да еще и такими монстрами запряженную. Сразу, видимо, решили показать, насколько Рашфоры богаты. Думаю, все мое поместье стоило дешевле, чем одна такая лошадка». «Сколько времени нужно, чтобы добраться до места?» — спросил я Живьена. «Хм, около суток. Может, чуть больше, господин?» — немного подумав, ответил мой собеседник. «Без ночевки я как раз примерно за день и доехал» добавил он, с интересом смотря на меня. «Отлично, тогда поступим так. Сегодня ты ночуешь в моем поместье, а завтра утром отправляемся в путь», — решил я. «Хорошо, господин, спасибо». Он по-доброму улыбнулся. «Тогда прошу». Он подбежал к карете и открыл передо мной дверь. Какое славное стечение обстоятельств. Я подошел к карете и, закинув на сиденье мушкет, сам забрался внутрь. Сам Живьен вернулся на козлы, и вскоре карета тронулась. Я раздумывал о том, что уже случилось со мной в этом новом мире, и думал о том, что еще интересного он мне готовит. Пока мне все нравилось, одно меня смущало. Какой смысл в моем перерождении? Точнее, какова была цель мироздания? Я обязательно разберусь, но сначала текущие дела, ведь завтра я отправлюсь во владение своих врагов, и они стократно пожалеют о том, что связались с Кастельмарами, и уж тем более с Василиском. Интерлюдия. Столица Галларии. Город Карис. Резиденция кардинала. Кардинал Арман де Лузиньян был клириком, то есть человеком церкви, но род имел знатный и имел наследный титул герцога-жумельяка. Ему прочили славную воинскую карьеру, так как род жумельяков всегда отличался храбрыми и сильными бойцами. Юна Арман не был исключением. Родовой дар стихии воздуха делал его исключительно неприятным противником для всех без исключения одаренных, а для простолюдинов он был, по сути, ходячей смертью. Подготовленный в соответствии с традициями рода и нуждами королевства, Арман к 16 годам уже стал сносным мечником, метким стрелком и, самое главное, уже вполне опытным стихийным магом. Две экспедиции в проклятые земли только подтвердили его готовность служить короне. Вот только участие в пограничном конфликте с войсками Эллерии Перевернуло все в голове уже 17-летнего Армана. Он, будучи в походах за разломом, вживую видел все ужасы, творящиеся на той территории, и при этом люди, как ни в чем не бывало, продолжали воевать с людьми. Нет, Арман выполнил свой долг и лично поразил призванными молниями, закованный в броню авангард или рийцев, чей толстый доспех прекрасно защищал от торбалетных болтов и от мушкетных пуль, но являлся прекрасным проводником для электричества. Магов воздуха очень любили и уважали в рядах своих так как трофеи оставались практически неповрежденными в сравнении с огненным ураганом, который вызывали маги огня. Арман вернулся домой задумчивым, и через несколько месяцев покинул поместье, пропав из виду. Вернулся он через пять лет, уже в сане Акалита, и объявил отцу, что решил посвятить свою жизнь Богу и церкви, ибо только в службе ему он видит спасение человечества от богомерзкой заразы проклятых земель. «Церковь». Церковь появилась еще до появления магических способностей у человека и еле-еле пережила этот факт. Ведь многие, одаренные, почувствовали себя сродни Богу и попытались всячески доказать этот факт другим. Но именно церковь объединила и примирила народы после войны за наследие, когда концентрация магии в мире поднялась настолько высоко, что мир не выдержал и в буквальном смысле треснул. Именно церковь придумала объяснение о каре Господней, которое очень хорошо легло в умы необразованной части людей. Ну, а учитывая, что таких было подавляющее большинство, то церковь добилась своей цели. Одаренные и аристократы приняли это настороженно, но приняли. Тем более, что церковь не покушалась на светскую власть, им было достаточно умов масс. И да, именно церковь в большей степени спонсировала экспедиции в проклятые земли, а также вкладывалась в исследование причины их образования, чтобы вывести эту язву из мира пока, надо признать, получалось не очень. В общем, после возвращения Армана, у благородного главы рода от таких новостей едва не случился сердечный приступ, но не состоявшийся наследник был уже в пути. Он записался в очередную экспедицию в проклятые земли в должности капеллана. Так все начиналось, и вот к чему это привело. Рыцарь без страха и упрека. Так называли великих воинов в древности, но это же можно было применить и к кардиналу Жумельяку. Он служил верой и правды сначала Богу, затем Короне. Но и то, и то делал с чрезвычайной ответственностью и одновременно смирением. Поэтому неудивительно, что он был отмечен как отцом церкви, так и королем, с согласия которых и стал кардиналом. Сейчас кардинал Жумельяк стоял на балконе своей резиденции и задумчиво смотрел вниз. Если бы не знающий кардинала человек, хотя в галарии таких не сыскать, посмотрел бы на него сейчас, то вряд ли угадал бы в нем клирика. Цвет и покрой одежд кардинала определялся традицией и саном. С того момента, восемь лет назад, когда он стал кардиналом, ему полагались пурпурная мантия и шляпа. Именно таким его обычно видели другие люди. Однако сейчас на нем было светское платье, охотничий костюм цвета павших листьев с небольшой золотой вышивкой, на боку висела шпага, а на поясе два пистолета. В той системе управления государством, которая существовала в галларии, Интриги были способом добиться нужного результата с наименьшими потерями, поскольку альтернативой им было прямое насилие. Даже при поддержке короля к кардиналу приходилось лавировать между аристократическими кланами, в особенности между фракциями, связанными с членами королевского семейства, многочисленными родственниками короля той или иной степени. Естественно, он прекрасно владел искусством интриги, иначе его политическая карьера закончилась бы быстро и бесславно. Но и про шпагу и магию он также не забывал. Прямо сейчас кардинал напряженно думал. В руках у него было распечатанное письмо, полученное от одного своего старого друга из прошлого. Монсеньор Луи Бриан. Когда-то кардинал знал его под прозвищем «Дикий». Он был лейтенантом мушкетеров, и свое прозвище получил не просто так. Его уважали, некоторые даже боялись, а его бойцы души в нем не чаяли, так как лейтенант всегда заботился в первую очередь о них. Ну а свое прозвище он заслужил когда, будучи раненым и без сознания, он очнулся ночью на поле боя и решил пробиваться к своим. Вот только эллирийцы уже контролировали эту землю, а еще они собрали все оружие, в том числе и с Луи, приняв его за труп. В итоге у Луи был только погнутый штык от мушкета и увесистая дубина, которую он сделал из оглобли. Он шел две ночи и дошел до своих, приведя с собой ценного пленника, аристократа-эллирийца, к тому же одаренного. Как с ним справился Луи? Об этом история умалчивала, но аристократ искренне радовался, когда его забрали из цепких рук Дикого. Кардинал, тогда еще молодой капеллан, познакомился с Диким в одном из походов в проклятые земли. И как-то так получилось, что лейтенант Бриан полюбил проповеди молодого де Жумильяка, а затем и осторожно попросил разъяснить некоторые непонятные моменты. Ну а потом... В общем, бывший бесстрашный лейтенант Мушкетеров сейчас стал монсеньером маленького городка сент тарен и наотрез отказывался от места потише и поспокойней. Затем в Сент-Рене случилась эпидемия, и туда был направлен Огюст Шален. Умный и очень усердный молодой человек, который оттуда не вернулся. Но эпидемия была подавлена силами другого человека, барона Люка Кастельмора. Все это подробно изложил монсеньор в своем письме. И кардинал сейчас не знал, радоваться ему или огорчаться. Он знал про тварь из проклятых земель. Он знал про продажного маркиза и губернатора. Но он не знал их заказчика, который находился где-то здесь, рядом с ним, кардиналом и рядом с королем. И это раздражало кардинала больше всего. По сведению его людей, встреча с заказчиком должна была состояться в этот понедельник через три дня, и теперь ее не будет целый год работы коту под хвост. Но эпидемия подавлена, что что, а гибель невинных людей каждый раз доставляла кардиналу невыносимые муки, тем более если эти люди его мирные сограждане. Кардинал еще раз поднес глазам письмо, покрытое резким неровным подчерком бывшего военного, выхватив глазами нужный ему фрагмент. «Ваше святейшество, покорно прошу вас внимательно изучить вопрос присвоения баронского титула Огюсту Шалену. Без него с эпидемией справиться бы не удалось. Он спас множество невинных жизней. Если есть возможность, выдайте баронский титул его наследникам вместе с причитающимися преференциями, в том числе денежными. Молодой Шален жил в скромности и благочестии. Я смиренно прошу вас воздать по заслугам его семье. Что ж, это решаемо. Очень жаль юного одаренного. Из него в будущем мог получиться неплохой экзорцист. Но так угодно было Богу, в том числе по воле Божьей предатель или шпион, все еще не был пойман, и значит в этом был какой-то тайный смысл. Нет, кардинал не был фанатиком или фаталистом, он просто старался не расстраиваться и действовал наверняка, отличаясь при этом смирением и терпением. «Во имя его!» Этому правилу кардинал следовал, и оно не подводило. Он снова взглянул на письмо. «Люк Кастельмар. Молодой барон». Кардинал пробежался глазами по краткой характеристике, выданной барону самим монсеньором. Это впечатляло. Но особенно его заинтересовала последняя фраза, заставившая обычно серьезного кардинала улыбнуться. Она звучала так. «Искренне полагаю, что такому таланту нет места в нашем захолустье. Смею рекомендовать обратить ваше сиятельное внимание на данного молодого человека. Уверен, что он принесет большую пользу в нашей славной столице. Возможно, даже подле вас, ваше сиятельство. Конец первого тома. Текст читал Олег Кейнс».